студентам. Друзья, досужный час настал, всё тихо, всё в покое. Скорее скатерть и бокал сюда вино золотое, шипи шампанское в стекле. Друзья, пошто же с кантом сине кататься на столе, фольянт над фольянтом? Под стол учёных дураков Мы поли мы владеем под стол холодных мудрецов без них мы пить умеем Ужели трезвого найдём за скатертью студента на всякий случай изберём скорее президента В награду пьяным он нальёт и пунш и грог душистый а вам спартанцы поднесёт воды в стакане чистой апостол неги и прохлад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 Бутыль вином налейте, за здравие музы нашей пей Парнасский волокита, остряк любезный по рукам, полней бокал до сухо, и вылей сотнею эпиграмм на недруга и друга. А ты, красавец молодой, сиятельный повеса, ты будешь вагх жрец лихой напрочь завеса. Хоть я студент, хоть я и пьян, но скромность почитаю. Предвинти ж пенистый стакан, на брань благославляю. А ты, повеса исповес, на шалости рождённый, удалый хват головорез, приятель задушевный, бутылки рюмки разобьём за здравие Платова в казачью шапку пульш нальём. И пить давайте снова. Товарищ милый, друг прямой, трехнём дружнее руку, оставим в чаше круговой педантам сродную скуку. Не в первый раз с тобой мы пьём, не в первый и бронимся. На чашу дружества нальём и снова помиримся. С тобой тасуюсь без чинов, люблю тебя душою. Наполни кружку до краёв. Рассудок, бог с тобою. Но что я вижу? Всё вдвоём. Двоится что в саракам, вся комната пошла кругом, покрылись очи мраком. Где вы, товарищи? Где я? Скажите, vak kharadi. Вы дремлете, мои друзья, склонившись на тетради.